455. Снятие с креста. Мы не будем напоминать хорошо известные подробности снятия Христа с креста. Посмотрим, что написано в житии Андрея Первозванного. Некая женщина по имени Максимилла, сенаторского рода, веровавшая во Христа, узнав, что святый Андрей отошёл к Господу, сняла тело его с великою честьюю и помазавши его драгоценными мастями, положила в своём гробе, который приготовила было для себя. Христос также был снят с креста. Его тело обвито пеленами с благовониями, и он был положен в новый гроб. Иоанн 19:38. Отметим, что на иконах, изображающих снятие Христа с креста, всегда рисуют женщин рядом с крестом. На рисунке 415 приведена старинный русский воздух, перенад для покрытия сосудов. Положи, положение в гроб. Изображение интересно, в частности тем, что здесь прямым текстом написано именно персонажей. 456. Вознесение и преображение. Евангелие заканчивается тем, что Христос возносится на небо и вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с большой радостью. Лука 24, 50. Этому событию посвящен христианский праздник Вознесения. Кроме того, в Евангелиях описывается преображение Господня. Писано. «Взял Иисус Петра». Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лиц его, как солнце, одежды его же сделались белыми, как свет. Когда он ещё говорил, все облака светлые осенило их. Матфея 17:1. Нечто подобное описывается и в житии Андрея Первозванного. Писана Когда святой Андрей произносил эту молитву, вдруг при всем народе, подобно молнии, появился свет и озарил святого мученика. Сей чудный свет так осиял праведника, что окружавшие не могли смотреть на него. Около получаса продолжал этот чудесный свет озарять праведника, когда же он исчез, святой апостол испустил дух и с лучезарным светом отошел, чтобы предстать перед Господом. По-видимому, в этом описании слились Евангельские преображение и вознесение. 4:5:7. 30 серебренников Иуды и его смерть. Евангелия описывают, как Иуда, предавший Христа за 30 серебренников, раскаялся и принёс их назад архиереям. Но те не взяли, поскольку деньги были осквернены. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осуждён, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: "Согрешил я, предать кровь невинную". И бросив серебряники в храме, он вышел, пошёл и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: "Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови". В ответ 27:3. В житии Андрея Первозванного проконсуль Ягиата выступает в двойственной роли. С одной стороны, как евангельский Пилат или Каиафа, осудивший Христа на казнь, но он также выступает в житии Андрея и как Иуда, предавший Христа. А именно в житии говорится о некоем Стратокле, брате Игеата. Бескорыстный Стратоклей отказался получить наследство от своего брата, дабы не осквернить Игеата не сквернится его грехом. По-видимому, это след известного евангельского рассказа о том, что раскаившийся Иуда хотел вернуть 30 серебряников первосвященникам, но те отказались их взять, поскольку это якобы цена крови. А в истории Андрея Первозванного от таких запачканных кровью денег и геата отказывается его брат Стратоклий. Житие Андрея Первозванного сообщает следующее. Когда он, ну, и геат, думал об этом, то внезапно напал на него нечистый дух, который начал его мучить. Про консул в ужасных муках среди города умер. А в Евангельском Пилате тоже существует предание, что он умер в ужасных муках. Писано: "Кесари же повелел тако сотворить, и мучиша его различными муками, и по многих муках мечник отсе, отсече главу Пилатову". 4 5 8 Не прикасайся ко мне. В житии Андрея Первозванного есть одно весьма интересное место. Говорится, что Андрея пытались снять с креста, но не могли к нему прикоснуться. Писано: "Слуги Иегиата пытались снять с креста святого апостола, но не могли прикоснуться. Многие из окружавших людей тоже пытались освободить мученика, но тоже безуспешно. У всякого замирали руки". Здесь сразу же вспоминается Евангелие от Иоанна. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Иисус говорит ей: "Мария". Она, обратившись, говорит ему: "Раввуни", что означает учитель. Иисус говорит ей: "Не прикасайся ко мне, ибо я ещё не вошёл к Отцу моему". Иоанн 21:11. Возникает впечатление, что упомянутая выше сцена из жития Андрея Первозванного и Евангельские слова не прикасайся ко мне восходят к одному и тому же оригиналу.